Да вечером Мрак раздумывал, как закрепить дренажную трубочку в мочевом пузыре. Но потом решил, что этого даже не нужно делать. Дракончик постоянно вылизывал рамку и не давал ей зарастать. Прошло 2 дня. Мрак наслаждался жизнью. Дракончик ел, пил, спал. Всё как полагается двухнедельному малышу, если не считать того, что пропускал через себя за сутки: банку мясных консервов и больше литра жидкости. Мрак надеялся, что хоть немного остаётся внутри организма. В конце концов, решил поставить наблюдение на научную основу. Сходил в таун, купил фотоаппарат, реактивы, плёнку, бумагу, складной фотоувеличитель, линейку и несколько толстых тетрадей в клеточку. Каждое утро и каждый вечер фотографировал дракончика. Измерял линейкой длину тела, лапок, размах крыльев. Взвешивал на аптечных весах. Процедура взвешивания дракончику очень нравилась. Он сидел в чашке весов и с любопытством осматривал бункер. По ночам мрак отрезал очередной кусочек пленки с двумя кадрами. Печатал фотографии. записывал наблюдение в тетрадь. Дракончик прибавлял в день по одному грамму. Явно и несомненно собирался отрастить новый хвостик. Он весил уже 97 граммов и больше не напоминал собственный рентгеновский снимок. Марак часами сравнивал снимки. Особенно радовало то, что съеденное оставляло за дракончиком не непрерывный след. А пунктирную линию заработала перистальтика кишечника. Если есть перистальтика, значит есть и кишечник. Правильно я говорю, малыш. Убеждал он дракончика, тот тёрся головкой э о руку и весело чирикал. Мрак больше не опасался за его жизнь. Нужно было переходить к следующей части плана. Мрак открыл для дракончика две банки мясных консервов. Две банки с гусчёнки, жестёнку с яблочным джемом, заполнил поилку дракончика водой и отправился в тёплую долину. Как он и ожидал найти дракона, не составляло проблемы. Но незаметно сфотографировать мрак пошёл назад, фотографируя всех живых существ подряд: бабочек, стрекоз, ящериц, змей и лягушек, белок, мышей. Зашёл в таун, сфотографировал там собак, лошадей, кур, ворон, воробьё. На пути к бункеру сумел снять крупным планом оленя и задницу убегающего лося. 2 дня печатал фотографии. Всё животное с клюком, какой-нибудь характерный фрагмент: копыто лося, крыло стрикозы, настороженное собачье ухо. Собрав изрядную пачку фотографий, Мрак приготовил еду дракончику и опять пошёл в тёплую долину. Нашёл дракона, загорающего на берегу речки, смело подошёл и начал фотографировать. Спереди, сзади, сбоку. Дракон поднял голову и с удивлением наблюдал за действиями человека. Мрак снял его в фас. Э, сэр, Ничего, что я без галстука, спросил дракон. Напротив, так даже лучше, оценил юмор Мрак. Драконы вообще не носили одежды, если не считать очков и пояса с кармашками. Есть ли у не секрет, откуда такой интерес? Никакого секрета. Мрак достал из рюкзака пачку фотографий, протянул дракону. Тот внимательно всё рассмотрел. Здесь не хватает одного животного, двуногого, голокожевого, высшего примата. Мракох усмехнулся и вынул из кармана несколько порнографических фото. Породистые, очень породистые самочки, заключил дракон. Самец тоже неплох. У тебя интересное хобби, человек. Могу попозировать. Дракон снял с морды защитные очки и компьютер, поднялся на ноги, расправил крылья. Мрак не жалел пленки. Дракон позволил сфотографировать лапу с выпущенными когтями, сжал в копыта, убрал когти, выпустил пальцы, нагнул вперед рога, нацелился ими в объектив, вернул в обычное положение. «Красиво!» — оценил мрак. Он уже мысленно примерил тело дракона на себя. Простались довольные друг другом. Дракону польстил искренний интерес человека, как и виду, мрак же получил даже больше информации, чем рассчитывал.